Глава 23: Толстые белые стены больницы, Широкое крыльцо со ступеньками. Мы сидим на скамейке у входа. Муж курит в стороне. Около Кати какой-то мятый мешок, Там свернута одежда. Я сижу, зажав ладони между колен. ждем. Сейчас выйдет доктор, И я рванусь навстречу неловким движением, Давя в себе вопрос «Ну как он?» «Никак. Он лежит где-то здесь, за этой толстой стеной. Один. И меня опять к нему не пускают. «Вы, конечно, можете зайти, это ваше право. Но знаете ли, август, жара. Я советую вам запомнить его молодым и веселым. Маленький мальчик стоит, держась за перильцы кроватки. А я сижу напротив, на жестком стуле, выданном нам, как и вся мебель, управлением гарнизона, и читаю вслух «Несёт меня лиса за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Котик, братик, спаси меня!» Мне надо вскочить, выхватить у Кати этот мятый пакет и нестись вверх по ступенькам, чтобы схватить, обнять эту милую голову. Муж осторожно протягивает мне пластиковый стаканчик с водой. Катя молчит. Расторопный служащий входил и выходил в двери, закрытые для нас. Выносил какую-то жалкую горсть, цепочки, кольцо, часы, какие-то бумаги, которые Катя подписывала, отвернувшись в сторону. Несет тебя лиса, затёмная лиса. Почему ты не позвал меня?» От этого чёртова же бляка до Будвы всего пять часов. А если ехать без остановок, то можно и за четыре. Какие остановки? Мы бы мчались вниз по серпантину вдоль каньонов, я бы звонила в скорую, я бы искала врачей, соседей, я бы выскочила из машины на повороте и бежала бы вверх по этой узкой улице, ведущей в гору, к домику с маленькой террасой, на которой ты сидел эти последние несколько дней и слушал, как болит твое сердце. «Игорь, почему ты не позвал меня?» Урну нам выдали через месяц. Моя дочка знает правила. Мы надели длинные черные юбки, упаковали платки, и она затянула на моей спине лямки рюкзака с нашим скорбным грузом. Мы стояли в очереди на посадку на самолет «Тиват-Петербург». Таможенники быстро и сочувственно оформили наши выездные бумаги. Мы ехали домой. К маме. Мне казалось, что рюкзак еще теплый. Не рюкзак, конечно, а то, что я везла в нем. Беготня с бумагами, ожидание отъезда, ощущение ампутации, словно из меня вырубили часть меня, жестоко вырубили, топором. Я не только брата потеряла, я потеряла себя. Я всегда была старшая сестра. Кто же я теперь? Но все отступало перед одним чувством — Что я скажу маме? Она доверила мне младшего брата, а я его не уберегла. Пятьдесят лет назад она принесла нам домой смешного белобрысого мальчишку. Он рос и любил меня. А что я везу ей? Котик, братик, прости меня».